Глава 50. 1 телефонный звонок. Этот субботний вечер Артур посвятил семье. Загаде прибыл в дом родителей на празднование дня рождения матери. Вручил ей белые лилии, флакончик любимых духов, крепко обнял, поздравил. Немного погрелся в тепле её взгляда и отправился в гостиную, где уже начали собираться гости. В этом году отец расторался для матери на полную катушку. Устроил грандиозный праздник с официантами и поваром. приглашённым из модного армянского ресторана. В гостиной расставили широкие столы и украсили комнату цветами. Мать блистала улыбкой, даже ярче, чем новенькое бриллиантовое колье, которое красовалось у неё на шее. Нескромный подарок от отца ей на день рождения. Совсем нескромный. Стоил как четверть квартиры Артура, если верить словам родителя. Артур немного пообщался с родственниками и уселся в дальний угол, стал наблюдать за тем, как мать с отцом встречают гостей. Он поражался тому, как дружные его родители. Столько лет вместе, отношения по-прежнему крепкие, любящие. Как бы он хотел себе такие же, или как у левоновны с Кирой, чтобы вместе сидеть с малышами на руках и смотреть друг на друга с обожанием. Их любовь была нежной и прекрасной, прямо как дочка брата, Каролина. Почему я такой невезучий? злился Артур про себя. Между тем гости всё продолжали пребывать. Каждый был так или иначе знаком Артура. Кто-то с детства, кто-то из взрослой жизни, с кем-то даже удалось поработать, но несмотря на обилие народу в комнате, он внезапно почувствовал себя очень одиноким. Познал, чего не хватало Эва рядом. Быть она тут, он стал бы самым счастливым, не сидел бы в углу, а с гордостью представил и родне, и знакомым, поручил бы свою долю поздравлений по поводу того, что скоро станет отцом. Похвалился бы тем, что у него родится дочка. Будь между ним и Эвой всё хорошо, он обязательно взял бы её с собой. Заранее предупредил родители, ведь летал в Москву по делам ещё на прошлой неделе и за неделю до того, но хорошо между ним и Эвой давно не было, поэтому хвалиться перед роднёй нечем. Артур всё-таки решил рассказать родителям про будущего ребёнка, но отложил это на завтра. Сегодня праздник, а ему не хотелось никаких драм. Ведь непонятно, как вас примут. Он уже причувствовал головной ком. Эх, сделай Эва хоть один единственный шагок к ему навстречу, и он бы побежал к ней, с удовольствием ввел ее в семью. Но после вчерашнего похода к врачу лишний раз убедился, что никаких движений в его сторону она делать не хочет. Наверное, она его просто не любит, вот и все. Раз за такой большой срок даже не соскучилась. И ничего с этим не поделаешь. Артур сидел с приклеенной улыбкой на лице, делал вид, что все хорошо, а самому хотелось орать на всю Москву благим матом. Хоть как-то излить душищее его чувство, неожиданно в кармане зажужжал телефон. Артур нервным движением достал его и не поверил собственным глазам. Она звонила ему. Она. В горле резко пересохло. Артур сбросил звонок, огляделся по сторонам, подскочил с места решительным шагом вышел из шумной гостиной, зашёл в одну из гостевых спален на первом этаже, прикрыл дверь и перезвонил. Э, привет. Проговорил он и резко закашлялся. Одно лишь это слово далось ему с трудом. Бутон в раз разучился говорить. Артур, разве не пожалста, что побеспокоила? сказала его сдавленным голосом. Да боже мой, как будто тебе непонятно, что я только и жду, когда ты изволишь меня хоть как-то побеспокоить. Прорычал он про себя. Слуга сказал другое. Ничего, я ничем не занят. Что-то случилось? Ну. Ева замялась, будто решая что-то сказать, а потом начала очень странную речь. Может, ничего такого, но у меня чувство, что за мной следят. Скажи ты случайно не представлял ко мне никакого человека? У Артура по спине пробежал холодок. Он никого кве не представлял. Может, зря? С чего ты вдруг решила, что за тобой следят? Спросил он, тот жен стражившись. Да, глупость, наверное. Просто я сегодня несколько раз видел одного и того же мужчину. Какого мужчину? Ещё быш всплашшилсон. Случайно не Кулакова? Что ты, нет, думаешь, я бы не узнала Кулакова? Мы столько времени вместе работали. Нет, тип был незнакомый, но такой запоминающийся. Высокий лет 40, но с такой у него значительный, а ещё шарф. Артур про себя усмехнулся. Вот такое описание попадало половина мужского населения Анапы, если не больше. Он тебе что-то сделал? Нет, ответила Эва. Просто стало страшно, даже не знаю, откуда взялось это чувство, такое, понимаешь, некомфортное. Просто чувствую и все. Уточнил Артур. Ева замялась с ответом, а потом вдруг сказала: А знаешь, мне, наверное, показалось. Напридумывала себе всяких глупостей. Еще раз извини, что побеспокоила. Пока. На этом она отключилась. Артур застыл на месте, гипнотизируя взглядом телефон. Что это было? Не доми вал он. Зачем она вообще звонила, если по итогу решила, что зря? Короче, мне надо быть семи пяди во лбу, чтобы понять. Она действительно напугана. Разрешился ему позвонить. Она так давно ему не звонила, что страшно вспомнить. Артур устал не по себе. Немного подумав, он написал Эве: "Хочешь, я приеду? Просто побуду в квартире, чтобы тебе было спокойнее, можно?" Сейчас пошлёт. Мысленно проворчал он, заранее переживая отказ. В окне диалога появился значок, что Эва что-то писала в ответ. Пол минуты и ничего. Она стерла сообщение и снова Эва принялась что-то писать. Что она там? Пая ему строчит и опять ничего. Но чуть позже от нее все-таки пришел ответ, причем очень короткий: приезжай. От одного этого слова у Артура за спиной выросли крылья, по всему телу волной прокатилось предвкушение от удовольствия, которое он получит от встречи. Его пригласили. Наконец-то. Он тут же полез на сайтове компании и проверил, есть ли свободные места на вечерний рейс. Хорошо, до да Анапы всего 2 часа лёта. Он вызвал такси и поспешил в коридор. Уже по дороге начал набирать матери сообщение с извинением, ведь собирался улезнуть через чёрный ход, не попрощавшись. Было неловко вот так уходить. Но с другой стороны, мать он поздравил: "Сыновий долг выполнен, а гостей на празднике и без него достаточно. Родителям всё равно не до него". А ещё он не хотел расспросов, куда и зачем собрался, а также уговоров остаться. Ведь так можно и на самолёт опоздать. Сыночек, а ты куда собрался? Вдруг прилетело ему в спину. Артур чертыхнулся, про себя обернулся и увидел мать с отцом. Они показались из-за поворота, будто поджидали, честное слово. Мам, извини, пожалуйста, но мне пора. Ещё раз с праздником тебя. Артур потянулся к ней, чтобы обнять, но родительница выставила вперёд ладонь. Ты совершенно точно не можешь сейчас уйти. Мам, дела. Он виновато пожал плечами. Очень важные. Что может быть важнее, чем день рождения твоей матери? Тут же вступил в разговор отец. И потом, а Гаранианы уже подъезжают. Что нам им сказать? Что наш супер занятой сын опять не позволят удельить время Нелле? Артур мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. А Гаранианы, Нелле. Оно ему сейчас надо, мама. Я не просил снова сводить меня с Нельд. Проговорил Артур на супе в брови. Зачем вы решили устроить мне новую встречу? Как это зачем? Тут же возмутился отец. Хорошая девочка, ты сам ее выбрал. Я уже давно передумал. Развел руками Артур. Ясно дал вам это понять. Не нужно снова сводить меня с этой девушкой. Кстати, вы же сами сказали, что умываете руки и больше не станете искать мне невест. Забыли что ли? Так сколько времени прошло? Махнул рукой отец. Мы тебя уже простили, и ты будь добр, оцени наш жест. Извини, отец, но это было лишнее. Мне надо идти. С этими словами он развернулся к выходу, но родители его тут же нагнали. Сыночек, мать поймала его за руку. Не нравится тебе Нелли? Какие проблемы? Мы тебе подберем другую, самую лучшую. Мам. Прекращай, никакая не подойдёт, покачал головой Артур, крепко сжал её в объятиях и поспешил на выход. Он уже садился в такси, когда увидел, как из подъехавшей машины выходит семья Огранян. Они стопроцентно его видели.